Глава шестнадцатая. Кнесенка. Гаток пришел в себя рывком. Сознание просто включилось. Не было никаких лавирований между сном и явью, хотя сном то состояние, в котором он находился, назвать можно было лишь с большой натяжкой. В сон уходишь добровольно, а просыпаешься благодаря привычке вставать в одно и то же время, в крайнем случае по будильнику. Сейчас Гатаку нужно было понять сразу несколько вещей. Где он, как его вырубили, как долго он был без чувств и, самое главное, что делать. В том, что его повязали именно повстанцы, Гатак не сомневался. У клириков иные методы. Его не устранили сразу, что говорило о многом. Тем, кто его похитил, нужна информация, а это уже давало пространство для маневра. Как минимум, можно торговаться, нужно только правильно определить предмет торга. Тактику Гаттак наметил заранее. Для начала нужно было узнать, какую информацию похитители планируют выудить у него — а после уже решать, какую цену за нее назначить. Прикидываться и делать вид, что еще не пришел в себя, парень не стал. Нужно было сориентироваться. Разведчик прислушался к своему организму. Головная боль, дезориентация, головокружение, легкая тошнота... Гаток не обмочился и не чувствовал на полу под собой запах рвоты, а значит, вырубили его, скорее всего, электрошокером, не наркотиком. В туалет после выпитого кофе он также не хотел, из чего разведчик сделал заключение, что без сознания он пробыл не более часа. Ко всему прочему, он не отлежал ни рук, ни ног и даже не продрог – И это несмотря на то, что в подвале, где он себя обнаружил, было сыро и прохладно. Скорее всего, его оглушили минут двадцать назад не больше. Значит, он еще в северном. Еще одним примечательным наблюдением стало то, что Гатака не связали. Следовательно, не знают они, кто есть Гаток на самом деле. Если бы знали, то оставлять его одного и не связанного точно не рискнули бы а еще, вернее, убили бы на месте. Слишком уж много такой специалист мог натворить бед. Гаток поднялся на ноги, сделал несколько глубоких вдохов и унял сердцебиение. Постарался напрячь зрение. Ничего, кромешная тьма. Хлопнул в ладоши. Звук оказался глухим, эхо почти не было. Стало быть, крохотное помещение с толстыми стенами — Это, вероятно, подвал. Гаток ощупал свою камеру руками. Кирпич, старинная кладка, много выщербленного цемента. Никаких окон, только крепкая деревянная дверь. Большинство зданий в поселке строилось на сваях. Не было никакой нужды закладывать глубокие фундаменты в вечной мерзлоте. Тут же на налицо капитальное здание, построенное еще до эпохи Бора. Гаток улыбнулся. Он уже догадался, где находится. В Северном было всего два подобных здания. Трехэтажная церковь, где располагалась штаб-квартира клиректората, и старая водонапорная башня, служившая в незапамятные времена сторожевым опорным пунктом. Когда-то она была частью крепости. Огромную бочку с водой водрузили на нее лишь пару десятков лет назад. Раз уж он не в руках клириков, стало быть, держит его в центре поселка, в подвале водонапорной башни. Так, с локацией разобрались. Осталось выяснить мотивы похищения. Тут уже Гаттоку пришлось напрячь извилины. Он вновь перебрал в голове факты. Его не связали, не убили сразу и, кажется, ничем не отравили. Очевидно, похитителям нужна информация. Но, по сути, у него на руках ничего нет. Лишь старый скорняк, которого он выбрал наугад, мог подтвердить, что не имеет никакого отношения к подполью и к самому гаттаку. Но дед сейчас томился в похожем антураже, только в обществе клириков. Оставалось только ждать и ориентироваться, как говорится, по ходу пьесы. Ждать, к слову, долго не пришлось. Уже через пару минут к двери кто-то подошел. Грубый мужской голос громко спросил. «Очухался?» «Да», — ответил Гаток. «Где я?» «Нас тут двое за дверью», — предупредил человек. «Оба вооружены. Ляг на пол, руки на затылок. Я открою дверь. Попытаешься дернуться — грохнем на месте». «Какая уверенность», — подумал Гаток, выполняя команду. А кишка не тонка, на разведчика идти, всего-то с двумя стволами. — Ты все понял? — Я лежу на полу, руки держу на затылке, — смиренно ответил он. — Смотри у меня, — предупредил голос. — Открываю. Лязгнула задвижка, дверь со скрипом отворилась, впустив в крохотную камеру гатака небольшую полоску света. Затем зажглись слепящие фонари, и свет полоснул по глазам, ослепил ненадолго. — Лежишь? — зачем-то спросил здоровенный, судя по размеру обуви, мужик, входя в камеру. — Лежу, как видите. Здоровек не особо церемонясь, навалился всем весом и придавил гата к полу коленом. Тот непроизвольно охнул, выпуская под весом своего тюремщика последний воздух из легких. Руки ему завели за спину и сковали наручниками. За них же его резко подняли на ноги. Наручники больно врезались в кожу, но он стерпел. «Голову вниз!» Гаток подчинился. Тут же ему на голову надели мокрый холщовый мешок, сильно отдававший какой-то органикой. Возможно, блювотина предыдущего пленника, предположил он. А мокрым этот мешок был из-за того, что через него кого-то пытали водой, имитировали утопление. Обычно люди в таких случаях опорожняют желудки. Гатака вывели из камеры и повели по какому-то коридору. Странно подумалось разведчику. Не должно быть тут коридоров. Такие локации Гаток изучал еще там, в Борограде, готовясь к заданию. «Ладно, разберемся», — решил он, считая и фиксируя в памяти повороты и примерную длину коридоров. Шли недолго. Еще через пару минут гад-така завели в тускло освещенную комнату и усадили на грубый табурет. Движение воздуха он не почувствовал. А значит, подвал, если и имел окна, то они были сейчас наглухо забиты. Более того, воздух в помещении был тяжелым, спертым. Тут явно не так давно было собрание. Надышали. Видимо, решали стратегию вопроса. Ну что ж, поиграем. «Снимайте с него тряпку», — раздался знакомый женский голос. Мешок с головы гадо грубо сдернули. Парень рефлекторно зажмурился и попытался отвернуться от яркого источника света. Лампу установили прямо перед ним. Марша стояла позади нее. Разведчику хватило доли секунды, чтобы насчитать за спиной низкорослой учительницы младших классов еще трех крепких мужчин, плюс тот, что мешок сдернул, плюс еще один на выходе. Они должны были оставить как минимум одного в коридоре. И того, одна девчонка и пятеро крепких мужиков, скорее всего, вооруженных. Как же они недооценивают гатока. Разведчик мысленно улыбнулся. Пятеро неповоротливых мужиков в замкнутом пространстве — простенькая задача для разведчика его уровня. А если они еще и при оружии, так это вообще подарок судьбы. Но карты раньше времени он раскрывать не собирался. «Итак», — начала Марша, — «кто ты?» «Мы с тобой в одной школе работаем, Марша. Ты знаешь, кто я». «Гораздо интереснее. Кто ты?» В то же мгновение Гатток получил удар в нос от надзирателя, что стоял у двери. Бил этот товарищ умело, снизу вверх, ребром ладони, прямо в носогубный треугольник. Там у человека болевая точка. Такой удар очень эффективен. Если правильно ударить, получится на порядок больнее прямого удара кулаком в нос. Значит, решил Гатток, ребята обученные, ударили аккурат, как нужно». У Гатека потекли слезы, голову разорвал приступ боли. Чуть сильнее, и он потерял бы сознание от болевого шока. Ничего не скажешь профессионально, били На пятерку. «Давай еще раз», — спокойно сказала Марша. «Кто ты?» «Меня зовут Гаток, если ты забыла. Или тебя тоже, били? «Я говорил, что он не простой высший», — сказала Марша кому-то из коллег. «На кого работаешь?» — Все высшие дети Бора, издевательски надзидательным голосом, — ответил Гаток. — И я, — усмехнулась Марша, — и ты, и даже твой отец. Марша задумалась. — Значит, осведомлен. Ладно, понимаешь ли ты, что не уйдешь отсюда живым? — Маловероятно, — улыбнулся Гаток. Марша кивнула. И разведчик получил еще один удар по носу, в ту же точку, с той же силой. Голова мотнулась. Но на этот раз он был готов к удару. Второй раз уже не так больно. Вам бы новые точки попробовать. Там уже размозжены все нервы. Отек появился, нейроны эшемизированы, Болевой сигнал проходит слабо. Бить в одно и то же место неэффективно. Ты военный? Я учитель истории. Еще один удар, туда же. Если не трудно. Гад гнусавил. Кровь лилась из носа ровной струйкой. «В следующий раз ударь посильнее. Чешется, сил нет». «Договорились», — ответила за своего коллегу Марша. «Может, ты разведчик? Откуда такой вывод? Слишком легко удар держишь. Запишусь, пожалуй, в клирике, как выйду отсюда». «Почеши ему еще разок», — велела Марша, и Гаток получил три последовательных удара в одно и то же место. Боли он уже не чувствовал, просто прикидывал в уме урон, нанесенный ему за три минуты, и начал приходить к выводу, что так его череп долго не протянет. Нужно было менять тактику. «Итак, разведка или клерикторат. «Личный секретарь Бора», — сказал Гатек, тоном который не тянул на издевку. Мужчины на мгновение оторопели, что не ускользнуло от внимательного взгляда Гатека но вскоре взяли себя в руки. — Князенко, он врет, — прошептал один из дознавателей, тот, что был по его правую руку. — Длань бора скорее подохнет, чем раскроется. — Князенко? —— удивился Гаток. — В рапорте этого не было. — Значит, повстанцы и неподконтрольные бору деревни низших выстроили свою вертикаль власти. Скопировали княсовский политический строй столетней давности. Любопытно. Интересно, какую роль в этой иерархии играет Мечников? «Разведчик он», — уверенно сказала Марша. «А раз раскрылся, значит, мы делаем именно то, что он и задумал». Девушка прошлась вокруг Гатака и встала напротив. «Спрашивать тебя о твоем задании, очевидно, глупая затея», — просто констатировала она. «Ни побоями, ни пытками мы от тебя тоже ничего не добьемся». «Это верно», — согласился Гата, улыбнувшись. Вышла скверно, улыбка на разбитом в кровь лице выглядела, должно быть, жутковата. Маршу это, впрочем, никак не тронуло. «Ладно», — сказала она, — «сворачиваемся». «Выключайте его и забирайте с собой, тут он мне не нужен». «А вам не кажется, — возразил все тот же голос, — что именно этого он и добивается — проникнуть к нам?» «Я знаю, чего он добивается», — сказала Марша, выходя из пыточной комнаты. «Ему нужен он». «Значит, в расход?» «Нет, он не велел. Этот высший представляет для него какую-то ценность». «А этот он?» — вмешался в разговор гаток. «Не мечников? часом. Все присутствующие в подвале разом засмеялись. «Говорили, у высших с чувством юмора плохо», — прокомментировал, отсмеявшись все тот же мужской голос. — Ладно, выключайте его. Сперва пожжем ему мозги, а после переправим на ту сторону. — На ту сторону чего? — удивился Гаток. Почему-то фраза про сожженные мозги его никак не задела. — На ту сторону пустоши! — спокойно ответила Марша и вышла. Итак, нужно было что-то предпринимать. Гаток понимал, что на принятие решения у него не больше минуты... Скорее всего, его вырубят уколом или газом. Путь на ту сторону был, видимо, не близкий. Если оказать сопротивление сейчас, гаток ликвидирует одну маленькую ячейку подпольщиков и не факт, что успеет добраться до самой марши. Уйдет она, и все, пиши пропало, в поселке она больше не появится. Она уже догадалась, что клирики взяли и ее, и ее отца на карандаш. Гаток понимал, что при его уровне подготовки освободиться не будет архисложной задачей, тем более, что наручники он снял еще до того, как его посадили на этот пыточный стул, и сейчас просто держал их в руках, лишь имитируя свою беспомощность. Картинка боя уже отчетливо сформировалась в его голове. К нему подойдут сзади, он вскинет голову, разобьет затылком нос одному из троих мужиков и в ту же секунду выведет из строя того, что стоит у двери. Для этого хватит одного удара в кадык. Следующий получит удар дверью, которую гаток толкнет ногой, совершая прыжок к двум оставшимся боевикам. В полете он перевернет или, если повезет, разобьет лампу. А там уже дело техники — обезоружить одного и завладеть оружием другого. Затем он перестреляет тех, кто, вероятно, прибежит на шум. На все про все уйдет минута, не более. Но за это время Марша может уйти, нельзя было так рисковать. Марша-фар — единственная ниточка к руководству подполья, а, возможно, и к самому Мечникову, учитывая ее ранг к Несенке. Остается второй вариант — разыгрывать карту пленника до последнего. Выбрав тактику, Гатек смиренно дождался укола в шею. Вопреки своим ожиданиям, сознание он не потерял. Вещество, которое ему вкололи, очевидно, было сильнейшим миорелаксантом. Гатек понял это сразу после того, как из его рук звонко брякнув о пол, со звоном выпали наручники. — Гляди-ка! — послышался голос откуда-то издалека. — А он и вправду непрост. Я даже не заметил, как он освободился. — Тем хуже для него, — ответил ему второй голос. — Нужно было сразу сопротивляться. Сейчас уже не получится. К величайшему сожалению Гаттека голос оказался прав. Разведчик все чувствовал, все слышал и все осознавал, но телом своим не владел. Полный паралич всей мускулатуры, руки висели плетьми. Голова болталась на груди. Если бы его не придерживали, парень наверняка рухнул бы со стула. «Да», — подумал Гаток, — «дело дрянь». Особенно волнительно было осознавать, что наряду с двигательной мускулатурой начала отказывать и диафрагма. Каждый новый вдох давался ему все труднее и требовал огромного усилия воли. Еще несколько секунд — и он вовсе не сможет контролировать процесс дыхания. Сколько он протянет без воздуха? Две, три минуты. Убедившись, что так действительно не способен оказывать сопротивление, один из его надзирателей довольно грубо спихнул своего пленника на пол, однако голову его для чего-то придержали. Парень даже не ушибся. Кислорода становилось все меньше». Началась гипоксия. Гаток готов был стерпеть любые пытки, включая и пресловутую пытку водой. Этот курс он прошел, еще будучи кандидатом. Но задохнуться вот так он готов не был. Вернее, сам Гаток, как разумное человеческое существо, готов-то был и пытки терпеть, и даже умереть за свою идею. Не был готов его организм. Мозг, отчаянно нуждавшийся в кислороде, начал активную борьбу за жизнь. Надпочечники выбросили огромное количество гормонов в кровь. Сердце заколотилось в груди с невероятной частотой, лишь усугубляя положение. Для такой активности сердечной мышцы тоже нужен был кислород. Гатоку действительно стало страшно умереть вот так, не на шаг, не приблизившись к своей цели. Для него это было хуже самой смерти. Но умереть ему не дали. В самый последний момент, когда он уже терял сознание, ему в горло насильно пропихнули какую-то трубку, послышался шипящий звук. Гаток ощутил, как его грудная клетка самопроизвольно раздулась, замерла на секунду, а после сдулась, как шарик. Затем цикл повторился. Затем еще раз, и еще раз, и еще. В голове просветляло. Подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, догадался он. «Не все переживают прожарку, сообщил Гатаку один из его мучителей. Спокойно так сообщил между делом. Парень не видел его лица, так как просто не мог открыть глаз, но голос на всякий случай запомнил. «Но для того, чтобы сжечь ваши сраные импланты, необходимо, чтобы ты, дружище, был в полном сознании. Иначе мы добьемся только одного — избавимся от средства слежения за тобой. Но цели своей не достигнем. Интересно, какая там у них цель?» Еще один вид изощренной пытки промелькнуло в уме. Голову гатака смазали чем-то липким и холодным, а затем надели плотную шапочку. Разведчик почувствовал металлические пластины на своем черепе. В зубы сунули скрученную в толстый жгут тряпку. Так вот, значит, что за прожарка его ожидает. Странно. Он думал, что это будет не буквальное поджаривание мозгов током. Слово «прожарка» он скорее воспринял фигурально. Но нет, судя по всему, ему и правда пропустит ток через голову. Как только Гаток подумал об этом, его сознание пронзило острая боль. Длилось это ощущение не больше двух секунд, но и их вполне хватило, чтобы понять. Это самая страшная пытка из всех, которым его готовили. — Так, ну, пробный пуск на два процента ты вытерпел, — спокойно сказал голос. — С почином. Ты уж потерпи, дружище. Поверь так будет лучше и тебе, и нам. Следующий разряд гатак уже не выдержал. Он потерял сознание еще до того, как напряжение ослабло.